вызывали приливы ностальгии. Видно было, что эти старые бумажки, расклеенные в темноте и словно попорченные светом многих миновавших дней, уже давненько никто не читает. Тем более оказалось отрадно наблюдать, как высоченная блондинка в потертом зеленом пальто и в черных клешах, похожих на два китовых хвоста, с каким-то детским любопытством разбирает наполовину всосанное щелями забора и объявление. При виде этой простодушной детки баскетбольного роста, облизывающей млечным языком разнеженный пломбир, Марина ощутила, что жизнь имеет сентиментальную ценность, независящую ни от присутствия Климова, ни от придуманной коммунистической партийности, которая больше не грела, И ни на что не вдохновляло. Отчим пребывал в каких-то донных глубинах старческого забытья. И все предметы в комнате, включая брежневский портрет некогда украденный Марины с кафедры теории и практики печати, были для него не более, чем его воспоминания. Эти давние вещи, покрытые тончайшей пылью, удерживались на своих местах, при помощи того же магнетизма, что и слабый запах горелой спички, от которой отчим, должно быть, собирался прикурить, когда в голове его с ревом лопнул маленький сосуд. Было бы просто кощунственно побуждать это полумертвое тело к участию в жизни, пусть придуманной и не имеющий отношения к подлинной реальности. Не стоило дразнить старика телевизором, от которого шея парализованного напрягалась на своих натянутых корнях, и поперек корней проступал, как будто давний шрам. Вероятно, иная реальность, в которой Марина и правда вступила бы в партию, потому что по-хорошему хотела быть среди ответственных и передовых, получилась у нее довольно убедительной. Но в глубине души Марина всегда догадывалась, что не она, а Отчим какой-то непонятной силой держит около себя свой автономный маленький мирок. И эта сила — это магнетическое поле, вовсе не иллюзия. Теперь Марина просто хотела оставить отчима в покое и сохранить себя, свои силы и кровь для кормления призрачного Климова, которого все равно не удастся забыть. Территория, которую Марина привыкла считать своей, хоть и сходила потихоньку с ума, все-таки давала ей дышать. Ей представлялось иногда, что это отдельный маленький город, в котором можно знать в лицо и по имени всех обитателей, покупать продукты в одних и тех же магазинчиках, любезно здороваться с продавцами, а новоприбывших чужаков видеть будто на ладони» как они самоуверенно топают по улицам, пользуются киосками и общественным транспортом, думая, будто ничем не отличаются от местных, в то время как их отличие становится для всех бесплатным спектаклем. Эта идиллия, выдававшая тайную склонность Марины к построению иллюзорных замкнутых миров, была настолько умозрительна, что не требовало от участка номер восемнадцать никакого благоустройства. Даже топкие берега речонки казались Марине прекрасными. Печные синие дымы, плывущие сквозь мягкую морось и пахнущие мокрой шерстью,